Тайна святого имени. В честь кого назван Петербург? Любой опрос сегодня по стране, да и в самом Питере, даст на 99% предсказуемый ответ. Своим названием город обязан его основателю, Петру Первому. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, город святого Петра. На самом деле город все-таки назван Не в честь Петра I, а в честь святого Петра. Но так ли очевидно это типичное заблуждение? И заблуждение ли это? Есть одно малоизвестное пророчество великого святителя Митрофана Воронежского, того самого, чей гроб царь будет лично нести во время похорон, сделанным десятилетнему Петру Алексеевичу в 1682 году. Митрофан сказал юному Петру, Ты возигнешь великий город в честь святого апостола Петра. Это будет новая столица. Бог благословляет тебя на это. Казанская икона будет покровом города и народа твоего. До тех пор, пока икона Казанской будет в столице и перед нею будут православные, в город не вступит в вражеская нога. Почему был выбран именно апостол Петр? Ведь он всего лишь один из двенадцати апостолов иисуса Христа. Только ли потому, что в традиционном мировоззрении русского народа апостол Петр относился к числу наиболее чтимых святых угодников? Конечно, нет. Наверняка Петр Первый хотел, чтобы город ассоциировался с его именем. Это сущая правда. Тому есть немало подтверждений. Андрей Нартов, один из соратников Петра, рассказывал, что однажды, когда Петр Первый садился в шлюпку, чтобы плыть к своему домику, он произнес такие слова... От малой хижины возрастет город, где прежде жили рыбаки, тут сооружается столица Петра, всему время при помощи Божией. Если бы он имел в виду апостола, например, он добавил бы святого, совершенно очевидно, что он имел в виду самого себя. Сказано это было в 1703 году, когда еще только началось строительство Петропавловской крепости, а города не было еще и в помине. Есть сведения, что Петр I утвердил выбор места для крепости сразу же уехал. При закладке крепости отсутствовал. Но есть и тысячи других версий, что царь лично присутствовал при основании Петербурга. Как же без императора-то? То, что город носит имя императора, — это миф не сегодняшнего дня. Так считалось не только в XVIII или XIX веке, но и при современниках Петра. Уж они-то точно знали что никогда этот город не появился бы на картах мира, если бы не усилий его основателя. Знали они и о том, что еще во время строительства крепости Петр вынашивал плана по созданию нового города. Хотя, между прочим, проще было сделать столицей какой-нибудь уже существующих городов, часто с гораздо более выгодным местоположением. Но он хотел не просто новую столицу, а свой собственный город и чтобы он отличался от всех остальных не только красотой и мощью, а еще количеством усилий, затраченных на его возведение, чтобы никто и никогда не смог повторить его созидательного подвига. Поэтому и строить стал максимально неудобным и гиблом месте. О любви Петра к своему детищу оставлено много воспоминаний и написано много книг. Он называл его истинным раем на земле. Парадис не желал замечать никаких недостатков. Тот же самый Андрей Нартов рассказывал, что когда по случаю вновь учрежденных в Петербурге ассамблей или съездов между господами похваляем были в присутствии государя парижское обхождение, обычаи, наряды, он отвечал так «Добро перенимать у французов художестве и науки, съезжал бы я видеть у себя». А впрочем, Париж воняет. Еще один современник Петра I, пленный швед Ларс Юхан Эрен Мальм. Вспоминал, что царь так привязался всем сердцем и чувствами к Петербургу, что добровольно и без сильного принуждения вряд ли сможет с ним расстаться. Вроде как он неоднократно становился свидетелем того, как царь заявлял, что он скорее расстанется с половиной своего царства, чем с одним Петербургом. Впрочем, есть немало и русских, иностранных свидетельств, что Петр противопоставлял Петербург не только Москве, которую он откровенно недолюбливал, но вообще всему миру, и Парижу, и Лондону, и Стокгольму, и другим столицам мира. Вполне очевидно, что, называя город именем святого Петра, монарх одновременно убивал двух зайцев, отдавая город под управительство апостола и увековечивая тем самым свое собственное имя.